Фсена просмотрела текст и выделила на экране четыре строки. Полосатые, пятнадцать. Полосатые, Москва, РУ. Полосатые, я уже голый нравлюсь. Полосатые, зови их сюда, пусть присоединяются. Вот это мне кажется наиболее значимым, сказала она. Я уже голый. Слух прочитал Трайк. Нет, мне ничего такого не кажется. Ксена повернулась к Стиву. У меня нет определённого мнения, отозвался тот. Трайк достал индивидуальный пищевой контейнер и побарабанил по клапану. Он был из тех офицеров, чья служба, несмотря на жесточённость войны, обошлась без трагических эпизодов. Однако упрекнуть его в этом никто бы не осмелился. Как следовало из личного дела Трайка, он всегда выполнял задания наилучшим образом, то есть с минимальным риском. Если бы не война, вряд ли он оказался бы в армии. И с Трайка мог выйти, например, замечательный врач или хороший воспитатель или образцовый начальник диспетчерской службы, если бы только не война. Ксина вдруг задумалась: Какую родовую дефиницию могли носить его предки, жившие до упразднения преемственности? Это можно было узнать в архиве. Впрочем, все семейные отличия давно стёрлись, и дефиниции превратились в чистую условность. Трайк был чуть жёстче Стива во всём, что касалось службы, а поскольку в миссии работало без перерыва, он всегда оставался предельно собранным, даже принимая пищу. Перед отправкой экспедиции ксену заверили, что командирами отрядов назначены лучшие офицеры. Она и не сомневалась. А что может означать число 15? Всё что угодно, или вообще ничего. Трайк, появившись в московской квартире, с порога заговорил по-испански, но после пары реплик естественным образом перешёл на русский. У миссии нет других забот, Снова Волков, да? Как я понимаю, уважаемая Ксена сделала ставку на него. Правильно понимаете, сказал Стив. Но скоро вы поймёте и другое. Всё не так просто. Тогда прошу информировать. Трайк передвинул к себе контейнер и зачерпнул питательной массы. Ксена демонстративно вскрыла упаковку с нарезной ветчиной. Возможно, уже и пора, произнесла она. В Тегусе-Гальпе обошлось без эксцессов. В городе, да. Тюрьма от него далеко. Ну, в тюрьме жертвы значительные. Я вам докладывал. Заключённые устроили конкурс на право стать нашим сотрудником. Это последнее исправительное учреждение, куда мы прибыли. Слухи обо амнезии добрались быстрее, и в итоге те, кто нас интересовал, до неё не дожили. Прискорбно. Мы взяли на службу 108 человек. Этого достаточно, сказала Ксена. После запуска Аполла и Союза их ожидает большая работа. Я не буду объяснять, почему переселение с Колобили не может начаться раньше, чем земные корабли отправятся на Викторию. Пока они не покинули эту планету, мы ходим по ней не дыша. Траек согласны к Ивну. Кстати, давно хотел спросить, произнёс он. Не получится ли так, что наши инновации повлияют на старт? Для чего наблюдатели оставили здесь свои жизни? Они просчитали любые последствия, настолько глубоко, насколько это возможно. Аборигены принимают наши технологии, но они не доверяют нам самим. Ни один из новых лекарственных препаратов Не войдёт в лётные комплекты, и это разумно. Мы можем совершить пять революций в земной медицине, но дата старта Аполла и Союзы не сдвинется ни на час. После, когда корабли разгонятся до 20% от фотонного барьера, и их возвращение станет невозможным, тогда мы и приступим к масштабной колонизации, заключил Трайк. Всё это было известно ещё на колыбели. Стив промолчал. Он догадывался, что Ксена подводит разговор к чему-то важному. Она это почувствовала и, ответив ему благодарным взглядом, достала из упаковки ломтик ветчины. "На колыбели известно ещё и другое", сказала она, в частности то, что идея переселения вряд ли уникальна. Трайк застыл над своим контейнером. "Что значит не уникальна?" проронил он. «А почему от этого должна отказаться сфера? Разве у них меньше проблем с территорией? Разве их силы не подорваны войной?» Закрыв глаза, Трайк медленно вздохнул. «Сфера. Мы почти проиграли дома. Мы столкнемся с ними и здесь. Не раньше, чем отправятся корабли к Виктории», — уточнил Стив. «На сфере это понимает не хуже нас». Так вот, о чём речь. Вот в чём ваш особый полномочий, Ксена. Мы воюем со сферой на родине, и нам предстоит воевать с ней на земле. Они тоже могут готовить колонизацию. Но их средства не обязаны совпадать с нашими, сказал Ксена. Я имею в виду, что колыбель это делает открыто, а сфера, ну, допустим, как-то иначе. Вы занимаетесь тем, что ищете на земле их шпионов, удивился Трайк. Это моя профессия, ответила она. Почему я должна заниматься чем-то другим? Однако ищу, не совсем верное определение. Ведь мы могли бы появиться на земле тайно. Вы об этом не задумывались? Для чего нам нужна была демонстрация силы? Захват президента, показательный зал, торговля технологиями. Всё это призвано усмирить население, но главное, миссия заявила о себе, чтобы привлечь и обнаружить посланцев сферы, проговорил Стив. Хмм, в том случае, если они тут есть, добавил Трэк. К сожалению, есть, сказала Ксена. Вы о Волкови? Да это не серьёзно. Не только о нём. Что означает число 15, нам действительно не ясно. Возможно, вы правы, и оно не значит ничего. Но что касается всего остального, Ксена вновь указала на монитор. Полосатый. Москва, РФ. Полосатый. Я уже голы, нравлюсь. Полосатый, зови их сюда, пусть присоединяются. Волков в Москве это первое, произнесла она. Второе Он принят на службу. Голый вмкнул Трейк. Тут факт, что он выбрался из лагеря, уже свидетельствует о содрудничестве с миссией, возразил Стив. Голый, скорее это говорит о том, что Волков ощущает на себе наше внимание. Да, это ближе к истине, ответил Ксена. Благодарю вас. И наконец, зови их сюда. Пусть присоединяются. самая прозрачная реплика. Пояснений не нужны. Гореч шла о совокуплении, напомнил трек. Здесь всё, здесь всё об этом и только об этом. Она прокрутила на экране сохранённый лог и снова вернулась к последней фразе. В то же время о совокуплении здесь нет ни слова. Два человека, один в Москве, другой в Хабаровске, ведут разговор на частную тему. Сетевой канал Гормональный террор. забит подобными беседами. Ксения сделала паузу. Но это не простая беседа. Это передача информации, абсолютно открытая, без какой-либо шифровки. Волков сознаёт, что мы можем располагать неизвестными ему средствами наблюдения, поэтому он решил следовать принципу: хочешь хорошо спрятать, оставь на виду. Трейка отодвинул пищевой контейнер и скрестил руки. Либо вас преследует навещевой идеи, либо вы основательно погружены в материал, в местную культуру, поправил Ксена. На креселе я достаточно много общалась с заключёнными каменного чертога. Она требовала, чтобы мы разговаривали по-русски, вставил Стив. Из-за Волкова? Так я быстрее смогу его понять, и не только его. Зови их сюда, пусть присоединяются. Снова повторил Ксена. По-моему, это приказ. Кому он адресован, объяснять не нужно. Волков собирает резиденттуру в сферы. Вы полагаете, у них на земле целая сеть, осведомился Трайк уже без иронии. А вы полагаете, разведка сферы в чём-то уступает нашей? парировал Стив. Ни один из наблюдателей Колыбили не был раскрыт до самой смерти, с замечанием добавила Ксена. Биологические различия минимальны. Отсталость местной науки позволяет их скрыть. На Земле действует вражеская резиденттура, подытожил Трайк. И вы знали это заранее. Руководство не исключало такой возможности, иначе миссия обошлась бы без меня. И отбор новых сотрудников из числа изгоев это часть вашей операции. Не только. Да люди нам понадобятся в ближайшее время, но основная задача выявить среди них шпионов сферы, обнаружить всю их сеть и подавить её деятельность. После этого миссии не помешает уже ничто. У Земли нет ни сил, ни воли к сопротивлению. И всё-таки для меня остаётся загадкой, почему вы искали агентов сферы, в лагерях для особо опасных преступников, проговорил Трей. Попробуйте взглянуть на это с другой стороны, сказала Ксена. Противник знает, что мы будем набирать сотрудников среди недовольных и отчаявшихся. Человек, у которого отняли надежду на освобождение, первый кандидат в предатели. Кроме того, задача Максимума для шпионской сферы не просто наблюдать за миссией, а внедриться. Если они рассчитывали внедрить к нам своего агента, они должны были залегендировать его на земле как отверженного. Кстати, и наши наблюдатели подтвердили, что тюрма лучший способ легализации в местном обществе. Вот поэтому мы искали шпионов там. Ну, где искали всех остальных. Мы позволили себя обмануть. Это нормальный приём контрразведки. Хотя стопроцентной уверенности нет. «Ну, вы же сами только что...» «Беда в том, что мы не можем следить за Волковым слишком явно. Он догадывается о нашем внимании, но он не должен почувствовать, что мы выделяем его среди остальных сотрудников». «Кому досталось его дело?» — спросил Трайк. «Кто отобрал его для разработки?» «Такой же сотрудник, как и он. Местный?» «Николай Канунников». Майор из Департамента государственной безопасности, руководитель среднего звена одной из спецслужб, пояснил Стив. Майор умен, самостоятелен, осторожен и весьма нелоялен. Зачем же нам такие помощники? Трайк. Ну вы же взяли агента ФБР? Вступила с Ксеном. Он был разжалован за должностное преступление и приговорен к огромному сроку. Около двухсот лет, если не ошибаюсь. Его психотип как нельзя, кстати, подходил для вербовки. Ну и вы сами одобрили его кандидатуру. Уволен и осуждён, вероятно, за одним числом. Этот действующий агент ФБР, он работает под прикрытием. Поэтому мы его и взяли. Пусть Бюро считает, что они нас частично контролируют. Примерно так же дело обстоит и с Госбезом. Разница лишь в том, что майор Канунникова Никто не подставлял, даже фиктивно. Он обратился в миссию сам. Внешняя мотивация желание всегда находиться при наиболее сильном хозяине. Ещё здоровье. Симбионты привели его организм в порядок. Теперь майор злоупотребляет всем, что только может предложить ему современное общество, и производит впечатление человека крайне довольного жизнью. Он не шпион сферы, это бесспорно. Зато он рекомендовал нам другого шпиона. Он сразу уловил, какие люди требуются миссии. Майор никто не ориентировал, но у него большой опыт. Этого нельзя отрицать. Возможно, он искренне хотел помочь, возможно, пытался заработать перед нами очки. 5 лет назад майор участвовал в расследовании по делу Волкова, добавил Стив. Он доложил, что эта кандидатура нас устроит. И он не ошибся, кивнула Ксена. Нам остаётся лишь фиксировать контакты Волкова и не спешить, поскольку второго выхода на резидентуру в сферы у нас пока нет. Трайк развёл руками. Десантники верят пилоту, пилоты верят. Избавьте меня, перебила она. Я это слышал много раз. Невыносимо длинные пословицы. Я только хотел напомнить конец. Трайк взгнал на Стефа И тут поддержал. Командующий армией верит в контрразведку, так говорят в войсках. Разделяю мнение, коллеги. Траек словно бы смутившийся запечатал контейнер с едой. Вернусь я, видимо, к утру, глухо произнёс он. Надеюсь, никого не разбудить. Какие у него могут быть дела в Москве, Ксена не представляла, но она точно знала, что если командир второго отряда собрался уйти, то он непременно уйдёт. Кратко отсулетовав обоим, трайк удалился. Стив некоторое время сидел, изучая стеклянную столешницу, затем ударил по ней пальцем и вслушался в едва различимый гул. — Вы заблуждаетесь, Ксена? — неожиданно сказал он. — Волков человек. — Странно. Только что вы говорили иное. Да я и сама не уверена в нем на сто процентов. Я следил за операцией. Эта кандидатура с первой минуты вызывала у меня вопросы. Я присутствовал на его перелицовке. И что же у него с лицом? Операция прошла успешно, но я говорю о температуре тела. — Тридцать шесть и шесть, — предположила Ксена. — Именно. Обитатели сферы ничуть не теплее нас, да вы и сами знаете. Волков перегрет на четыре и три десятых градуса. по шкале Цельсия, разумеется. А вы что, никогда не болели? Волков здоров, возразил Стив. Но это ещё не всё. Мимика. Да, я понимаю. Подождите, вы разведчик, я солдат. У нас с вами нюх на врага. И гражданина сферы я учую э, -э заверсту, подсказал Алексеем. Заверсту пусть будет так. Тот, кто всю жизнь провёл на колыбели, может и перепутать. действительно ведовых отличий между нами нет. Но у меня вырыбнулся инстинкт. Да и у вас, полагаю. Так вот с Волковым мой инстинкт молчит. А ваш? А мой запрещает мне прислушиваться к инстинктам. Не считайте меня пристрастной, но повышенная температура скорее подтверждает, что Волков глубоко внедрённый агент, залегендированный на биологическом уровне. При длительной подготовке и перенастройке обмена веществ у Волкова не было даже испарины. Все реакции в норме, за исключением интенсивной мимики. Это не аргумент. Кривляться можно научить кого угодно. Мы не используем активно лицевые мышцы, но они работоспособны. Когда миссия вернётся на Колыбель, от нас будут шарахаться, вот увидите, Стив. Она помолчала. Я не хочу вас ни в чём убеждать, я сама пока недостаточно убеждена. И этот разговор я затеяла с единственной целью развеять накопившееся недоверие. Мне кажется, оно начало нам мешать. Если угодно, мы вернёмся к обсуждению Волкова. Но я должна напомнить, что исследования в области биотехнологии на Колыбели и на сфере давно идут разными путями. 10 лет назад мы уже располагали симбиотической системой, пусть и опытными образцами, а противник еще только подбирался к ней. Однако есть области, в которых нас значительно опередили. Не исключено, что медики сферы способны поднять и естественную температуру тела. И, Стив, я опасаюсь, что их достижения этим не исчерпываются. Война идет слишком долго. Хотя о войне вы знаете не меньше моего. Вы огорчены? Вовсе нет. Я не хотел сеять у вас сомнения. Хотели как всегда бескорыстно поделиться своими. Ксения растянула губы, но улыбки не получилось. Мне стоит и пробовать, правда? сказала она, посмотрев в зеркало. Нам это не идёт, согласился офицер. Почему вы уже вы не делились со мнениями в присутствии тройка, спросила она. Волков действительно необычен для землянина, но это не главное. Просто я вас поддерживаю, вот и всё. Благодарю, Стив, отстранённо произнесла Ксена и, убрав вичину в холодильник, пошла мыть руки. Её утомила и дискуссия, и сама персона Волкова. На чем дольше Ксена о нём размышляла, тем противоречивее и казались выводы, даже предварительные. Волков мог быть не агентом сферы, а человеком. Это она все еще допускала, но в таком случае количество опасных совпадений выходило за разумные пределы. Если же считать Волкова шпионом, то это был самый сильный противник, с каким ей доводилось бороться. При иных обстоятельствах Ксена Бесколебания дала бы приказ на захват, но она подозревала, что Волков и сам знает далеко не все. По крайней мере, Таняна. Так это выглядело со стороны. Абсолютно человеческое поведение и поступки, словно безотчетные, но целиком укладывающиеся в логику действий профессионала. Шаги, быть может, единственно верные. Безукоризненная игра или настоящее непонимание своей задачи. Ксена склонялась к мысли, что одной из них, Корректировкой обмена веществ у Волкова не обошлось, и что его сознание также претерпело вмешательство. Он был погружён в местную культуру максимально, гораздо полнее, чем участники миссии. Где-то на глубинных уровнях сознания скрывалась его истинная сущность, но выявить её силовыми средствами Ксена не надеялась. Резидент сферы мнил себя человеком. и, вероятно, воспринимал свою легенду как безусловную реальность и при этом координировал деятельность агентурной сети. «Зови их сюда, пусть присоединяются», — вновь повторил Эксена, поднимая руки к сушилке. «Зовите их, зовите их, волков, зовите!»